должны друг друга в лицо знать. Выходит, что орднунг не только немцы используют. Мы вошли в небольшой предбанник, или, если выражаться на английской манер, холл. У правой стены стоял поцарапанный стол с громоздким телефонным аппаратом, за которым сидел молодой парень с голыми, так сказать, петлицами и чистил разложенный перед ним на трепице ноган.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 «Кстати, сержант, я пришел с востока», — негромко сказал я в спину старшего наряда. «Немцы в пятнадцати километрах от города». Сержант недоверчиво скривился и задал наиболее дурацкий в данной ситуации вопрос. «Так вот прямо пешком 15 километров и шли?» «Так вот прямо и шел», — спокойно кивнул я. «А до того...»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 твоя руку назад к своему пистолету. Я пожал плечами и вынул из кобуры браунинг. Оба гэбэшника так и впились в него взглядом. — Ну да, пистолет-то не штатный. — Трофейный, — пояснил я, протягивая оружие сержанту, рукояткой вперед. Гэбэшник осторожно двумя пальцами принял браунинг и спросил. — У вас еще есть оружие? Я отрицательно мотнул головой.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 Небольшой, квадратов в 10 кабинетик. Обстановка спартанская. Стол напротив двери. Перед ним не прикрученная к полу табуретка. А два обычных канцелярских стула довольно сильно потертых. На левой стороне обязательный портрет Сталина. На правой большая крупномасштабная карта. Судя по надписи поверху Барановического района Советской Белоруссии.